«Уж закупил. Не пропадут. Ну, а коли я тебя в степь не пущу...» Миротворцев осторожно кашлянул, погладил подбородок и ответил «Пустите, ваше превосходительство». Когда полковник откланялся, Перовский сказал «Вот они Россию жрать будут. Не милосердно, но умен. Умен бестия. Выбился ведь в полковнике, из косоглазого домишки». «Не гляди, что просто По-английски, словно Дизраэли говорит. Все британские газеты выписывай. И силен. Брат его ширма. Сейчас военному торговать подручней. Хоть военный он по недоразумению. Торгаш он по наклонности, вот кто. А призвание его, поверь мне, дипломатом быть. Только Карл Васильевич Неселерот не хочет его, потому что умных боится. А зря. Такие? Дай им свободы, свое возьмут. Губернатор задумался». Потом Виткевичу весело. Сходи с ним, Иван Викторович, за Аркань Киргизов. Ну-ну, не сердись, будет. Изучать их пойдешь, а миротворцу пособишь. Он человек добрый, хороший, хоть и торгаш. Но ведь не дерево и не камень, идолы, а то, во что верит человек, будь то дух, будь то плоть, будь то дело, о котором он здесь разглагольствовал. Дело боготворить можно. Смысл-то уж больно хорош, сюда подложен, а? В небе повисла дынная долька месяца. Высокие облака то принимались бежать на перегонки, то вдруг останавливались, замирали на месте. Глядя в черную яму неба, Миротворцев сказал, усмехнувшись, — Я б сейчас горячего молока с медом выпил. — От Отчего так лениво удивился Виткевич? — Хочется! — снова усмехнувшись, ответил Миротворцев. — Мне всегда чего-либо несбыточного хочется. Тесно прижавшись друг к другу, они лежали на шинели у костра, сложенного из сухих трескучих шаров в перекати-поля, Из стеблей полыни, иссушенных нещадным дневным солнцем. Пламя казалось Ивану кошкой. Оно то ластилось к земле, то, повелев, взмахивало вверх, стреляя мелкими искрами. Миротворцев лежал ближе к костру и часто ворочался сбоку на бок. Ночной холод он переносил так же плохо, как и дневную жару, но, несмотря на это, шел со всеми членами экспедиции вровень, ни разу не отстав. Отряд прошел уже больше четырехсот верст. Задерживал всех Иван. С каждым племенем, встречавшимся на пути, он заводил знакомства, подолгу беседовал со стариками, знакомился с юношами, расспрашивал о сарчермаке, записывал сказки, стихи и, в свою очередь, отвечал на вопросы. Потом все шли на той угощении пир, садились в круг и принимались за барана. К ужасу, миротворцева, Иван, как и кочевники, ковырял пальцами в бараней голове, разжижая мозг, и пил его с видимым наслаждением, запрокинув голову, Также аппетитно он поедал бараньи язык. Со временем, правда, и полковник пристрастился к киргизским обедам. Ему нравилось, когда старейшина племени протягивал Ивану баранье сердце, чтобы тот стал сильнее, голову, чтобы был умнее, и глаза, чтобы стал зорче. Однажды миротворцев попросил Виткевича перевести старикам вопрос, как же человек может стать сильнее, умнее и зорче от потрохов бараньих. животин то баран, ни особо мужеством, ни зоркостью, ни силой не отличается, а? Иван рассердился. Вопросы переводить не стал. Ответил сам, у каждого свой символ. Мне их символ ближе, чем ваш. Так, так, быстро согласился миротворцев, верно. Совершенно верно, Иван Викторович, только сердиться зря изволите. Вопрос не утверждение, на вопрос сердиться не следует. Виткевича всегда поражало в этом человеке умение хватать главное, отметать личные обиды, сразу же признавать свои промахи и не обижаться, когда умный ответ давали в резкой, подчас даже непочтительной форме. Хотя Иванова непочтительность терпел не только один миротворцев, даже губернатор, как говорили, прощал своему адъютанту многое такое, что никому другому никогда бы не простил. Костер забился, захлопал красными своими крыльями, собираясь потухнуть. Иван поднялся на локтях, но сразу же, как подкошенный, рухнул на шинель, отлежал левую руку. — Давайте потру, — предложил миротворцев. — Спасибо большое, — ответил Иван и протянул ему руку. Миротворцев ухватил ее цепкими пальцами у плеча и принялся так старательно тереть, что через минуту все плечо Ивана стало горячим. — Отошло? — Спасибо большое, Иван Николаевич, Поблагодарил Виткевич. Совсем отошло. Он поднялся, шагнул в темноту и, опустившись на корточки, принялся собирать полынь и колючие кружки при коти поля. — Иван Викторович, — негромко окликнул его Миротворцев, — да. — Как это вам не страшно в такую темнотищу ходить? Я, извольте ли, видеть, никак бы не решился. Иван засмеялся. — Нет, не смейтесь, — возразил миротворцев. — Я вам истинно восторгаюсь. В такую темень! — Это что, главное достоинство мое? — спросил Иван. И миротворцев обернулся на его голос. — Кто темноты не боится, — сказал он, — тот отчаянный. Это я по брату моему сужу. Он лихой у меня. А вот я, как ночью иду, так мне все дьяволы какие-то мерещатся. Между нами-то ведь я трус отчаянный.